Глава третья. На самом же деле, ещё 1 января, э, сразу же по окончании новогоднего фуршета, командующий второй тихоокеанской эскадрой российского императорского флота, вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, инкогнита отбыл на практически не имеющем боевой ценности, но зато новом и быстроходном крейсере Алмаз в Севастополь. расчитывая там добыть недостающие боеприпасы, запчасти и материалы. Предварительно крейсер-яхту превратили просто в яхту, полностью сняв всего чисто символическое вооружение, чтобы беспрепятственно пройти Босфор. Прибыв в главную базу Черноморского флота 9 января Рожественский до обстановки строжайшей секретности встретился в офицерском собрании с морским министром генерал-адмиралам и вице-адмиралам Авелланам и вице-адмиралам Скрыдловым, прибывшим и туда по вызову, отправленному Зиновьевым Петровичем в секретную депешу из порта Саида. На этом совещании присутствовал также адмирал Чухнин, главный командир Севастопольского порта. После состоявшихся более чем пятичасовых переговоров было получено разрешение на получение из арсеналов Севастопольской базы извей в корабле Черноморского флота необходимого количества боеприпасов, даже почти всех имевшихся на Чёрном море торпед модели 1897 года, что правда составило лишь 2/3 от запрошенного количества. Хотя справедливости ради стоит отметить, что ещё до отбытия с эскадры Зиновий Петрович, посвятившийся со штабом увеличил все цифры в заявках в полтора или даже в два раза, исходя из соображений: проси два, дадут хотя бы один. Из общего списка потребных боеприпасов, материалов и запчастей в 32 листа в итоге удалось оттоварить целых семь, причем боеприпасы были получены почти в полном объеме, включая новые фугасные 254-миллиметровые снаряды того же типа. что были в боекомплекте броненосцев типа Победа, Порт Артурий и старые тяжёлые снаряды 6, 8, 9 и 12 дюймовых калибров. Мастерские Севастопольского порта получили срочный заказ на изготовление необходимых деталей для механизмов и артиллерии. Кроме того, Тихоокеанской эскадре передавались в качестве ремкомплекта детали главных машин и котлов недостроенного крейсера Чаков, однотипного с Алеган, строившегося в Лазаревском адмиралтействе в Севастополе, а также восемь шестидюймовых и 12 трёхдюймовых орудий с него и 12 пушек Кны калибра 120 мм и восемь пушек 75 мм с береговых батарей. Кроме этого угольники, профили, шинки, литая сталь в ассортименте За клюбки и даже шесть пневмомолотов, четыре сверлильные пневмомашины и компрессор с совсем необходимым оборудованием. Для нужд Второй сквадры Тихого океана из запасов Черноморского флота выделялось 35.000 тонн первоклассного донецкого угля. Получение добровольцев, особенно опытных камендоров из экипажей кораблей, было отказано из соображений секретности. перетащить заряды и запчасти через Босфор, чтобы об этом не узнали англичане и не арестовали как военную контрабанду, уже было большой проблемой. Так что Зиновьев Петрович вынужден был согласиться отправить моряков во Владивосток по железной дороге. Но зато удалось добиться найма за хорошую плату плюс командировочные для нужды с кадрой 300 грузчиков и быстроходного пассажирского парохода для их доставки. и обеспечение нормальных условий жизни. А из мастерских Лазаревского адмиралтейства на Дальний Восток было решено отправить часть оборудования и запчастей для обеспечения ремонта современных скорострельных орудий. Было просто удивительно, что до сих пор в во Обладе Востоке, в единственной оставшейся Дальневосточной базе России, было невозможно. в полной мере производить восстановление современных орудий после боевых повреждений. Также были согласованы вопросы, касавшиеся присоединения владивостокских крейсеров ко второй эскадре. Были определены четыре условные точки рандуву и кодовые телеграммы, определявшие время и маршруты следования для усиления ремонтных возможностей Владивостока. туда должны были отправить 500 высококвалифицированных масторовых с оборудованием и расходными материалами из европейской части России. Кроме того, по требованию Рожестцинского туда же незамедлительно следовало отправить весь воздухоплавательный парк вспомогательного крейсера Русь во главе с лейтенантом Большовым, налична комплектовавшим его и являвшимся лучшим специалистом в деле морского воздухоплавания не только в России, но, пожалуй, даже и в мире. А также на вещь трёхдневные штрафные эллин-эстарады, только что принятые на вооружение. Авилан должно быть помня пророческое письмо Макарова, полученным накануне внезапного нападения японских минноносцев на порт-артурскую эскадру, быстро соглашался с доводами Рожественского. отчаянно торгуясь, однако по каждому пункту для срочной доставки к эскадре всех необходимых грузов было решено использовать быстроходные транспорты Березань и Донецтор, служившие учебными кораблями. Параллельно с погрузочными работами с них было снято все вооружение для беспрепятственного преодоления турецких проливов. К двадцатому января их погрузка была закончена, Дений немедленно двинулись в нуси б. Алмаз на последнем переходе большую часть пути шел на больших ходах и совершенно расшатал свои машины и посадил котлы, поэтому его пришлось оставить, и к своей эскадре Рожестенский и возвращался как купец, а не как адмирал. За ним следом шли еще шесть угольщиков, имевших предписание ждать в Шанхае. и подчиняться лишь распоряжениям самого командующего второй Тихоокеанской эскадрой. Несмотря на соблюдение всех предосторожностей, англичане, хоть и с опозданием узнали об отправке боеприпасов из Севастополя, форсировавшие проливы до двое суток под же угольный транспорты были остановлены их крейсерами и отпущены только после тщательнейшего досмотра. продолжавшееся больше 3 суток. За это время Рожественский уже прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море. 4 февраля оба, ведомых им транспорта, благополучно соединились со скадрой, а произошло это при следующих обстоятельствах. Корабли приближались к стоянке русского флота на рассвете, держа полный ход. Не дойдя до рида около пяти миль, транспорты были встречены двумя дозорными катерами, передававшими фонарём требование изменить курс или остановиться для досмотра. То ли их сигнал не был замечен, то ли его попросту проигнорировали, шуткали адмирал на борту. В общем, эту мелочь даже не удостоили ответом, но катерники были настроены весьма решительно. Прежде чем оба транспорта проскочили мимо С катеров грохнули предупредительные выстрелы боевыми снарядами под нос для убедительности, усиленные короткой пулеметной очередью в воздух. Одновременно был передан сигнал: остановитесь, или будете потоплены. Перепуганные пароходы тут же застопорили машины, а катера приблизились к ним. Причем первый катер сразу же подошел к головному транспорту и высадил на него офицера и двух матросов с карабинами. тоже отвалив от борта и наведя свою пушечонку и пулемет на мостик. В то время как второй занял позиции в полукабельтове и держал трансфер на прицеле минного аппарата, сорока семи миллиметровой пушки и пулемета. При этом матросы имели самый невозмутимый и решительный вид, абсолютно не обращая внимания на отборные матюки, сыпавшиеся с палуб кораблей и поднятые на голоном Трансфорте после усердливых поисков сигнал имею на борту адмирала. Лишь после того, как поднявшийся на палубу головного транспорта офицер передал условный сигнал и приказ, под этих бортов ближе катера осторожно приблизились и остановились в метрах в 30, подрабатывая машинами и по-прежнему не сводя с надстройки стволы пушек и пулемётов. В этот момент На крыле ходового мостика показался сначала катерный офицер, а сразу же за ним вышел сам вице-адмирал Рожестенский. Его высокую худощавую фигуру все узнали сразу. На лице не было и следа от той болезненности, что запомнилась всем после последнего адмиральского смотра. Матросы. При столь неожиданном появлении своего командующего, отскочили от пушек как чёрт от ладана и вытянулись во фрунт. Зиновьев Петрович оглядел оба катера, бросил взгляд в сторону нашей якорной стоянки, откуда уже спешили два дежурных миноносца с Жемчугом в главе, после чего взял подкостёрёг и сказал через мегафон, чтобы всем слышно было: "Благодарю за службу". Скотёров в горялянул не срочный ответ те ещё не пришедшие в себя матросов то среди чего забрав досмотровой партию катера вернулись к патрулированию а транспорты передав по беспроводному телеграфу и фонарём личный позывной рожественского двинулись к рейду пожилой комендор сосляби приписанный к одному из катеров сказал блесув зданием светской жизни должно в санаторий ездил и к одному из старанно ударяющихся транспортОВ. Ишь, как помолодел-то. Двигтер в руковом форменке, крупные капли пота со лба. Насквозь отре командующего ждал приятный сюрприз. За время его черноморского вояжа все недоразумения с гамбургско-американской компанией были разрешены усилиями чиновников из Петербурга, и теперь её угерщиком приписывалось сопровождать эскадру В соответствии с требованиями Зиновия Петровича Рожественского Комитова, отряд Добротворского уже присоединился к их кадре и включился в полную меру в боевую подготовку. По старому знакомству Рожественский пригласил капитана первого ранга Добротворского к себе на ужин, где тот предоставил ему собственные планы по строению скадры в бою. На следующий день после прибытия Командующий заслушивал доклад штаба и флагманов о проделанной в его отсутствие работе. Всё было в порядке. Никаких происшествий не случилось. Учёба экипажа и офицеров шла по утверждённому расписанию. Ремонт машины на Бородино закончили 2 недели назад и провели ходовые испытания. При этом броненосец оразогнался до 17 узлов, имея на борту полный запас угля и воды. И это, по утверждению стармеха броненосца, был не предел. Просто побоялись посадить машины раньше времени. Судя по запасу пара, можно было выжать ещё с полуузла, а то и больше. За месяц небольшим корабли 6 раз выходили в море на манёвры с обязательными стрельбами. Дважды практиковались в централизованной стрельбе отрядами на дальность до 50 кабельных. Но хорошими результаты этих стрельб назвать пока было нельзя. Несмотря на полигонные условия, очень быстро терялась пристрелка при движении кораблей, и кроме того, требовал свисти отряд плотно сомкнутым строем, что пока ещё не удавалось. Трижды были проведённые ночные стрельбы, причём первые закончились очень быстро, так как выяснилось, что вспышки выстрелов крупнее 75 миллиметров слепят всех, кто находится на палубе, и о прицельной стрельбе уже не может быть и речи. Тогда кто-то из молодых лейтенантов полушутя предложил закрывать глаза при выстреле, что и было пробовано на следующую ночь. Стреляли только залпами по сигналу корабельной сирены, плотно зажмуриваясь. В результате удавалось даже различать всплески падений своих зарядов при рассеяном свете звёзд и малой луне. Хотя, конечно, своя специфика у ночного прицеливания была. Оптические прицелы системы Перепёлкина удавалось использовать лишь при хорошей освещённости в цели прожекторами и только после грубой наводки по мушкам. при поиске прожекторами атакующих миноносцев во время одной из учебных атак. Очень, кстати, хотя и совершенно случайно, силуэты эсминцев обозначились на фоне сигнальных ракет котеров, проводивших свои учения неподалёку. Это взяли на заметку и разработали методику подсветки стыла. Высуша артиллеристов, Рожественский положил на стол свою папку. И достал из неё пачку листов, напечатанных на машинке. На многих были какие-то схемы. Невольно установилась абсолютная тишина. Все ждали пояснений, что за сюрприз приготовил командующий на этот раз. Но адмирал был предельно краток, сказав: «Вот здесь изложены новейшие принципы пристрелки на большой дальности уступом, струей, по знакам падения снарядов». и много еще полезного и нового. Это все разрабатывалось нашими офицерами, начиная с 1901 года. В третьем году работа была закончена, но до флота так и не дошла до сих пор по непонятным для меня причинам. Думаю, что нам будет весьма полезно с этим ознакомиться и освоить, если успеем. После чего он передал папку Берсеневу. И продолжил заслушивание докладов. При отработке торпедных атак с использованием мин с учебной боевой частью выяснилось, что мощности метательного заряда недостаточно для гарантированного безопасного выхода торпеды из аппарата. Были случаи неполного её выхода из торпедной трубы либо при выстреле с недостаточной скоростью. касание борта стрелявшего корабля и повреждение винта рулевой группы. Для устранения этого недостатка флагманским минерам Македонским было принято решение в опытном порядке увеличить массу парахового заряда сначала на пять, а потом на десять процентов. По окончании пробных стрельб и после тщательнейшего осмотра деформаций труб минных аппаратов Повреждений в острой части мин и каких-либо других повреждений на подопытном громком обнаружено не было. Исходя из результатов опытных стрельб, решили усилить все пороховые заряды. Теперь все метательные торпедные заряды на эскадре были усиленного типа. И с этой проблемой больше не сталкивались. В ходе учений было потеряно почти четверть имевшихся на эскадре мин Уайтхед. Несмотря на слежение за ними с паровых катеров, шлюпок и даже поисков далацами, когда позволяли глубины, некоторые не всплывали вовсе после выработки топлива, другие всплывали, но успевали затонуть из-за каких-либо дефектов до того, как их выловят, а некоторые разрывались ввыл сразу после выстрела при стрельбе на мелководье. Результатом этих потерь Стало увеличение вероятности поражения неподвижной цели при стрельбе на ходу до 25 узов с уж трёх калибровых с исходных 3% до вполне приличных 25. Ожидаемого нагоняя за утрату казённого имущества не последовало. Кроме того, были предложены варианты предварительных расчётов упреждения при стрельбе по движущейся цели по схеме торпедного треугольника, исходя из длины корпуса атакуемого корабля и несколько новых способов торпедной стрельбы. Больше всего заинтересовали залповая, поотрядная стрельба и стрельба веером. Хотя поначалу не у всех укладывалось в голове, как можно за раз выстрелить сразу десяток мин, каждый из которых стоит не одну тысячу рублей, но прикинув что таким образом можно в разы увеличить вероятность попадания, а следовательно и потопления вражеского корабля, плоть до броненосца, который стоит уже миллионы, да к тому же вырисовывает вся экономия в виде негибнущих под кинжальным объёмом упора наших миноносцев. Финансовую часть этого вопроса закрыли я раз и навсегда. Тут же принялись чертить на бумаге возможные схемы и бурно обсуждать, но Рожестенский вынужден был прервать диспут, поручив минерам проработать все стороннее этот вопрос к завтрашнему дню, а командирам кораблей предоставить варианты маневров уклонения от самодвижущихся мин и минных атак, исходя из фактической маневренности своих кораблей. Далее флагманы. Подробно должили о работах по усовершенствованию внутри корабельной и внутри эскадренной связи, о прокладке бронированных телефонных кабелей к башням и казематам и другим новенба и венбастам, и об обкатке этих линий на последних манёврах эскадры. Были предложены меры по устранению возникавшей из-за чрезмерного обилия докладов путаницы. которые планировалось проверить в деле при следующем выходе в море. С особым вниманием командующий выслушал доклад о состоянии главных механизмов. Переборка машин на всех кораблях была уже закончена. Машины на пробах работали хорошо. Проверить также целоченние котлов, осмотреть чистку подводных частей водолазами. Разгрузочные работы уже почти закончили. знау со всех кораблей, не считая вспомогательные крейсера, артиллерию менее 75 мм, противоминные сети и всё оборудование для их постановки существенно упростили и облегчили рангоут. На Новарении и на Химове провели большую работу по удалению дерева из внутренней отделки помещений и палуб. А в батареях установили траверз из котельного железа изолировавшие орудия друг от друга. Заменить старые 152-мм пушки с картузным заряжением на скорострельные в походных условиях не представлялось возможным, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Шикарные боевые марсы, наваренные в сляби были урезаны до небольших, но зато блиндированных наблюдательных рубок, поднятых намного выше. В них Могли разместиться два артиллерийских офицера и корректировать огонь, одновременно слеживая окружающую обстановку и докладывая обо всём по телефону в боевую рубку. Защита из котельного железа толщиной в полдюйма от прямого попадания, конечно, не спасёт, но от осколков прикроет надёжно. Изнутри наблюдательные рубки обшили войлоком для лучшей акустики. так как на первых учениях с их использованием из-за остального гула от вибраций корабля на ходу и собственной стрельбы доклады артиллерийских наблюдателей невозможно было разобрать. Также, исходя из опыта учебных стрельб, каждую артиллерийскую рубку оборудовали самодельным курсовым указателем и подняли туда по одному дальномеру из боевой рубки. Это позволило управлять огнём напрямую из неё и существенно повысил эффективность всей схемы управления огнём, особенно на большие дальности и при штормовой погоде со свежим ветром, когда брызги от разбивавшихся бортовых волн долетали до мостиков и заливали оптику дальномеров и прицелы и орудий. Подобные рубки вместо уже разобранных марсов изготавливались на Камчатке и для всех других кораблей. Вокруг дымовых труб установили экраны высотой 2 м над палубой, изготовленные из полудюймового котельного железа. Вомбразур башен и шири боевых рубок появилась дополнительная противосколочная защита, также собжённая асбестовой войлочными негорючими вставками для улавливания мелких осколков и недопущения их рикошета внутрь защищаемых помещений. Игеньев Петрович горячо одобрил доработку, пожелав непременно усдать имя второй ей и пообещав наградить его, насколько это в его власти. Далее капитан второго ранга Семёнов доложил о катерных учениях, отработке атак флота минными катерами в тёмное время суток, об охране рейда минными и артиллерийскими катерами, ведённой сразу после отбытия Ржевценского Для эффективности этих дозоров убедиться адмиралу довелось лично. Короче, такая встреча, судя по всему, его обрадовала. Он поблагодарил Семёнова за хорошую организацию дозорной службы. Но отметил, что на такой жаре парусниновые тенты, натянутые над палубами катеров, заметно облегчили бы матросам несение службы. Потом потребовал представить ему списки экипажей катеров. совершили его на подходах к стоянке с кадрой и наградить каждого матроса денежной премией в размере 10 рублей золотом из его собственных средств с объявлением благодарности приказе по эскадре за правильные и решительные действия принесении дозорной службы а офицерам занести благодарность с той же формулировкой в личные дела Потом отпирал заслушал доклад о проведённых учениях по тралению и даже высадке десанта на необорудованный берег в дневное и ночное время о перевооружении небольших минных катеров со 47-мм минометровками и пулемётами вместо прежних устаревших 37-мм -ми пушек проводились также тренировки экипажей катеров с задачей ходить в темноте у незнакомого берега удерживать назначенной позицию или район патрулирования ночью по компасу и счислению предневидимых береговых и прочих ориентирах. В ходе учений два катера получили повреждения и находились сейчас в ремонте. Один разбился на камнях и в восстановлению не подлежал. Командующий обозом капитан первого ранга Радлов Доложил о разработанном им и одобренном штабом плане развёртывания временного пункта базирования с кадрами в любой подходящей гавани. Планом предусматривалась быстрая обвехавка места стоянки, развёртывание катерных дозоров и даже при необходимости береговых батарей из десантных пушек и пулемётов, списанных с кораблей на транспорты. При этом были составлены несколько вариантов графика бункеровки кораблей в зависимости от обстановки, позволявшие сократить время приёмки грузов чуть ли не в два раза. Для чего на приданных эскадре транспортах с непрекрёстным запасом угля были сделаны соответствующие доработки в грузовом отгоуте. Тренировки по развёртыванию базы проводились регулярно. Следующий вопрос был о обеспечении возможности увеличения боезапаса за счёт освободившихся от теков подводных минных аппаратов и минных погребов, а также погребов 37 и 47 мм метровых патронов, соответствующим их переоборудованием силами экипажей и кораблей. Было признано необходимым изыскать возможности для увеличения боекомплекта главного калибра броненосцев отряда "Фельгерзам". как минимум до 10-15%, а также для отработки их башин по образцу суворовых. После был составлен примерный план дальнейших учений, включавший в себя отработку новых способов торпедных атак на так в ночное и дневное время отдельных кораблей и отрядов на ходу одиночными миноносцами и отрядами миноносцев, отражение этих атак в взаимном огневом прикрытии. без использования проекторов. На этом совещании, затянувшемся на 7 с лишним часов, было закончено, и все его участники отправились на краткий торжественный обед по случаю возвращения Рожественского и получения долгожданного снабжения. Командам была выдана к ужину двойная винная порция, а следующий день объявлен выходным. Для узго русских прибывших пароходов были наняты местные грузчики. 8 февраля флот снова вышел в море. Помимо ставшего уже привычным маневрирования всей эскадры, хипа отрядно, сомкнуто там и развёрнуто там строю, фриые пробовали на практике мастированную минную атаку с залповой перекрёстной минной стрельбой с большой дистанции на эскадру и по одиночной быстроходной свободно маневрирующей цели. Из-за вознесших накладок и вызванных ими задержек в выполнении команд согласованная атаки не получилось. Атакуемые корабли уклонились от всех выпущенных за две учебные атаки 34 мин Уайтхеда. Зато пять штук из них снова было потеряно. С наступлением темноты занялись отработкой ночных атак без стрельбы минами. и тренировкой в пристроении с кадры в ночное время. В ходе этих учений столкнулись с покасательной Бородино и РИУ, сняв полки противоторпедных сетей, ещё не до конца демонтированных. Часть обошлось без более серьёзных повреждений. Уже перед самым рассветом провели ночные стволиковые стрельбы. Вернувшись на рейд каведу, снова встали на якорь и с флагмана передали Командам обедать и благодарю за службу. Следующую неделю снова тренировки, пожарные, водяные тревоги, заводка, пластрь. Офицеры разбирали свои ошибки, тренировались на планшете и изучали методички. Олег и Жемчуг натаскивали миноносников, изображая из себя мишени и настясь в пяти-семи милях от берега, на виду всей эскадры на полном ходу. за семь дней потеряли еще пять торпед, но зато попадания в крейсера теперь стали, скорее, закономерностью, нежели случайностью. При стрельбе залпом от доверительности четырех эсминцев со встречных курсов, с обоих бортов, даже с пяти-семи кабельтовых вероятность поражения цели превышала пятьдесят процентов. Это был, несомненно, хороший результат в штабе. стидировали английские лоции в поисках подходящих для базирования бухт на корейском побережье и островах, окружавших Японию. Прорабатывали варианты построения скадры, боевого развёртывания, связи между нашими отрядами при уничтожении дозорных отрядов противника. Безусловно, сходились во мнении, что для гарантированного быстрого потопления даже одиночного патрульного крейсера нужно его не догонять, а загонять на главные силы и уже тогда уничтожать массированным артподдён, используя для прерывания его радиосвязи свои передатчики на максимальной искре. Минёры постоянно практиковались в работе на беспроводном телеграфе, по распоряжению адмирала бывало даже объявляли дни радио, когда всё сообщение между кораблями осуществлялось весь день только по рации. В результате к этому достижению технического прогресса привыкли все, так же как к паровым машинам, а минёры даже стали узвавать друг друга по почерку. После десятидневной стоянки с непрекращающейся учёбой три ночи подряд выходили на ночное маневрирование с обязательными стрельбами и минными атаками катерами либо минноносцами. При выполнении ночной минной атаки Столкнулись бравы и грозды. К счастью, повреждения ограничились лишь длинными вмятинами в бортах, досодранной да краской, так как удар был по касательной. Послецы это всё удалось исправить. Затем учения по сосредоточению огня отряда на одной цели, снова маневрирование, снова минные атаки вперемешку с тренировками погрузки угля в море на ходу.